Случайно прикоснувшись коротко стриженным затылком к ледяному металлу, я поспешно отдернул голову и коротко выругался — Сидящий рядом старик, от пяток до морщинистого подбородка, закутанный в полосатое старое понча, хрипло рассмеялся и поерзался дой головой, получше умащивая затылок на небольшой подушке, сшитой из нескольких кусков одеяла. Первый раз! Сознанием дела спросил старик, украдкой доставая из-под пончи небольшую стальную фляжку и делая глоток. Я не ответил, отвернувшись и прикрыв глаза. Вливающий в себя алкоголь старик не стал повторять вопрос, хотя и прохрипел что-то не слишком лестное обо мне. Надо же было ему проснуться под самый финал. Я сумел просидеть 13 часов 10 минут на одном месте, продержавшись без сна, умудрившись не засветить оружие, броском, сбрую и небольшой рюкзак, прикрытый обычным, уже видавшим вида зелёным одеялом. Забрал старьё у Вафамыча, пообещав ему что-то получше. Всё это время я сидел почти без движения, ёрзание на онемевшей заднице и шевеление ногами не в счёт. Всё это время вокруг меня все спали. Они уже были погружены в мир грёз, когда я поднялся на борт корабля с названием Зочи грядущего». Несмотря на пафосное название, это была обычная посудина, спущенная со стапелей в холодный вакуум почти столетия назад и предназначенная для перевозки как пассажиров, так и грузов. Всё это время я либо пялился в темноту, либо читал на старенькой электронной бумаге, стоящей так мало, что на это устройство с почти вечной батарейкой не то что грабитель, даже наркот не позарится. Такой хлам не продашь. И вот часы, пусть утомительные, но спокойной тишины подошли к концу. Сидящие в узком потайном отсеке пассажиры даже не третьего, а какого-то четвёртого подпольного класса начали просыпаться, медленно отходя от каких-то таблеток. Мне их не предлагали. До моего пункта назначения меньше суток, а эта отрава погружает человека в сон как минимум на 15 часов. Я отказался, и мне позволили это сделать. Но в случаях, когда такой заяц, как я, скрывающийся от правосудия, но при этом ведущий кочевой образ жизни, перебираясь со станции на станцию в поисках работы, направляется куда-то далеко, все обязаны принять таблетку на глазах одного из команды. «Попробуешь отказаться?» — вышвырнут обратно. «Никому не нужны проблемы». А проблемы неизбежно возникают, когда в таком тесном, тёмном пространстве оказываются заперты десятки озлобленных на весь мир людей. Лучше спать. И пусть потом тебя накроет долгая, неубиваемая головная боль, пусть следующую неделю тебя будут подкашивать приступы тошноты, а мышцы лица и шеи сводится в диких судорогах, это никого не волнует. Главное, чтобы не возникло проблем во время перелёта. Мне повезло. О моём статусе Гросса не знал никто. И перешёл я на зодчего не со своего корабля. Я попал сюда через шлюз умирающего шахтерского поселения, обосновавшегося в сердцевине выеденного бахвальщика, здоровенного астероида, что прежде был богат на редкоземельные элементы. Как водится, когда кончилась выработка, когда истощились и окружающие мелкие астероиды, те, кто еще мог работать, отправились дальше на корпоративном транспорте. Остальные остались здесь, пытаясь выжить с помощью старого реактора, не менее дряхлого водоочистителя, гидропоники и крайне нерегулярных гостей». Очень удобное для тёмных дел место. Тут нет копов. Тут никто не имеет права задавать лишние вопросы. Идеально для тех, кому надо переждать денёк и отправиться дальше дешёвым и нелегальным способом. Попал я на борт Зочева не как остальные зайцы. Их обыскивали, а мне это не с руки. Я прошёл иным путём. Оказавшись у шлюзового коридора Зочева, просто написал короткое сообщение и отправил его на номер, полученный от Талера Кри. Через 10 минут ко мне вышел сам капитан. Высокий, широкоплечий, угрюмый, страдающий от жестокого неконтролируемого нервного тика, что уродовал его исполосованное шрамами лицо с остальным носом-протезом. Капитан Зочева, мистер де Лано, был еще одной жертвой братьев Леонта. Нет, лицо капитана исполосовали не братья, это последствия старого бунта на корабле, после которого, по словам того же Таллера, на корабле количество экипажа уменьшилось вдвое, а из бунтовщиков не выжил никто. Капитан очень резкий тип, а его младшая сестра, что раньше летала вместе с ним, была ещё жёстче. Именно они, брат и сестра Делана, доставили в своё время на мертум братьев Леонда. Ещё в полёте они попытались качать права, но Марла Делана быстро выбила из них лишнее дерьмо, заставив заткнуться и остаток пути проделать под таблетками. Казалось, на этом всё закончилось. Вот только через пару лет в одном из баров станции Марлу несколько раз пырнули ножом, прервав её жизнь. Виновного так и не нашли. Но окончательно ожесточившийся капитан Делана не сомневался. За этим стоят братья Леонта. Он попытался заплатить группировке Талера Кри, чтобы те занялись ублюдками. Но Леонты -то к тому времени стали реальной силой, и связываться с ними никто не захотел, как оказалось, тем самым совершив ошибку. Ещё через несколько месяцев Леонты начали войну. Троица смертников быстро вытеснила старых хозяев, забрав себе их территории и превратившись в тех, с кем на мертум считаются все без исключения. Месть не свершилась. Капитану хватило выдержки не сорваться и не наделать глупостей. Но он не простил и не забыл. «Мне не пришлось долго убеждать капитана Делану. Если честно, мне вообще не пришлось ничего говорить. Он меня выслушал, проверил мои документы, убедившись, что я гроз, затем кивнул, провёл к нужному месту, снабдил ещё одним одеялом и закрыл за мной люк, предварительно сообщив, что высадит меня на Миртум, затем поможет, чем сможет при проходе пограничного контроля, а следом будет молиться, молиться и ещё раз молиться за мой успех. Меня такой расклад полностью устраивал». Так я оказался в этом вонючем пенале, держа нижнюю часть лица в полумаске с фильтрами. Так поступали многие, пряча лица не только в полумасках, но и в шлемах. А я с собой ничего лишнего взять не рискнул. Полное снаряжение позднее, если не будет накладок с моим планом. Тяжелый рывок и последующий лязг мы не только услышали, а прочувствовали каждой клеточкой тела. Еще через несколько минут распахнулся люк. Внутрь ударил сноп света, заставив нас зажмуриться. «Миртум, все на выход!» — велел дюжий парень, демонстративно держащий руку на рукояти игольника. «Конечная дамы и господа! Ха. И поживее! Не забудьте приготовить плату встречающим!» Выждав, когда мимо пройдет первый десяток нелегальных пассажиров, я пристроился за ними, бдительно следя за тем, чтобы никто не подрезал моих вещей. «На голове старая бейсболка!» Любимая Вафамыча, та самая, промасленная и рваная. Лицо чуть испачканное, опущено к полу. Плоский рюкзак скрыт одеялом, но хоть его очертания и проглядываются, меня это не смущает. Тут многие прут с собой целые мешки личного добра. Миртум. Вот я и вернулся. Хотя предпочел бы сейчас быть на борту родного корабля, где вкусно пахнет кофе и металлом, где сейчас переживает вовсю Лео, а ворчливый Вафамыч задумчиво бродит по забитому старым хламам и оборудованием носовому шлюзу, разглядывая нашу добычу с челнока Талера Кри. Хотя какая там добыча? Бесполезный хлам. Большую часть мы отправили в медленный полёт обратно к корабельному могильнику внутри окончательно умершего мелкого челнока с никчёмным тонким хлипким корпусом.